Глава ш е с т н а д ц а т а Вика. После урока информатики Вика чувствовала какое-то внутреннее опустошение. Выходило, что она была права во всем. Додумалась сама. С одной стороны, это было круто. а С другой, создавалось какое-то странное ощущение, что все закончилось. Загадок больше нет. Место для подвигов, заговоров и прочего тоже. Их ночные вылазки теперь казались такими глупыми и детскими. Что за забор, что в лазарет. Понятно, почему директриса так к ним относилась. Бесящиеся от собственной глупости подростки, которые мешают взрослым делать их важную работу — спасать мир. Она, как кукла, вышла из кабинета, проигнорировав жесты белки, старавшейся привлечь ее внимание. В небольшом IT-классе столпилось слишком много народу, так что после того, как их отпустили, возникла суета и хаос, и Вика прошмыгнула наружу раньше, чем ее кто-либо успел остановить. Ей хотелось побыть одной. Их с белкой к о м н а т ы для этого точно не годилась, так что пришлось пойти на улицу, где до сих пор моросил мелкий дождь. Такой незначительный, от которого зонтиком вроде неприлично закрываться, да и бесполезно. Он почти как туман, летает везде, хаотически меняя направление, однако вымочить способен не хуже, чем ливень. Но это Вику не остановило. Даже наоборот, возможно, холодные капли освежат и помогут прийти в себя. Она выскочила на улицу и тут же скрылась в зарослях, чтобы никто не успел увидеть. Какого-либо конкретного плана у нее не было, просто идти, куда глаза глядят. Главное, в одиночестве. Ей хотелось разобраться в себе. Например, почему она запретила Владу рассказать о приступе. Запретила ведь, а он точно собирался. И вроде бы это было правильно и логично, чтобы не заражать и не подвергать риску остальных. А Вика помотала головой, и он послушался. Почему он так сделал, понятно, она ему нравится. Прямолинейный и честный Влад этого нисколько не скрывал. А она с чего вдруг такое отчебучила? Это был какой-то непонятный позыв от сердца. Воспротивится ь воле директрисы, которой она верила, потому что ее собственные выводы точно совпали с тем, что сообщила Агния Михайловна ради парня, который ей безразличен. С чего вдруг? Ей нравился Аркадий. Это точно. Остроумный, красивый, благородный парень ее круга. О чем ей говорить, например, с Владом, когда она в обычной жизни на лишнюю палетку тратила больше, чем его семья за месяц зарабатывала? С Аркадием было все намного проще. Вот только он, как дурак, был явно увлечен белкой. Но это временно. Рано или поздно он поймет, что она... «Так вот ты где! От кого прячешься?» — раздался за спиной голос белки. Вика резко развернулась. «Как ты меня нашла?» «Неважно. Я хотела? Важно. Меня достали твои тайны. Либо ты выкладываешь все карты на стол, либо я съезжаю от тебя и больше не принимаю у ч а с т и е в твоих авантюрах. Ты ведешь себя так, будто все вокруг тебе чем-то обязаны, а ты сидишь на троне и оказываешь милость своим вниманием. Вот только тебя никто не короновал. Так что либо мы играем на равных, в открытую, либо я начну вести себя с тобой так же». Белка отвернулась и долго смотрела в сторону. Вика не могла понять, то ли она собирается заплакать, то ли, наоборот, в ярости. «Хорошо. Что ты хочешь услышать? Что за договор у тебя с директрисой? Кого ты сдерживаешь?» «Об этом я и хотела поговорить. Не верь ей. Все, что она сказала, неправда. Все казалось куда хуже, чем я думала. Они не собираются нам помогать. Бла-бла-бла. Ты ушла от вопроса», — с издевкой произнесла Вика. «Да блин!» — Белка топнула ногой. «А ты уверена, что готова к правде?» «Думаешь, я не рассказываю о себе из-за н о щ и в о с т и «Дура! Я хочу защитить вас от этой правды!» «У смертельно больного все равно есть надежда!» «Столько случаев, когда люди выздоравливали в то время, как врачи уже махнули на них рукой!» «Потому что никто не сказал им, что надежды нет!» «Они верили и победили, потому что им не сказали правды!» «Мы смертельно больны?» — дрогнувшим голосом спросила Вика. «Ты вообще ничего не понимаешь!» Я и н о с к а з а т е л ь н о просто привела пример, когда правда может только навредить. Это единственное, в чем я солидарна с директрисой. Поэтому и существует договор, который она, как мне кажется, нарушила. Ты опять плетешь словесное кружево, стараясь спрятать что-то важное. Кто тебе сказал, что ты права? Что ты имеешь право судить, что мне лучше, а что нет? Потому что я уже пострадала, и не хочу, чтобы кто-то еще прошел через то же, что и я, — прошептала Белка. «Опять общие слова!» — вздохнула Вика. Белка вздрогнула. «Я убила своего отца, из-за этого от меня отказалась мать. Меня привезли сюда из детского дома после третьего побега!» — прокричала она со слезами на глазах. «Ты хочешь себе такого же?» Вика растерялась. «Почему? Почему ты считаешь, что я тоже опасна для окружающих? Да при чем тут ты? Вечно сконцентрирована только на себе, эгоистка. Речь про всех нас!» — крикнула Белка. В этот момент раздалось шуршание, и из кустов на них выпрыгнула Тайра. «Ой!» — сказала она и попятилась. Белка неожиданно подскочила к ней и схватила за руку. «Что ты слышала?» «Отпусти меня!» — спокойно сказала Тайра. «Что ты слышала?» — с угрозой повторила Белка. И тут случилось странное. В воздухе между ними появилась оскаленная пасть огромного волка, которая щелкнула зубами в миллиметре от носа Белки. отчего та выпустила руку д е в у ш к и отшатнулась назад, споткнулась и шлепнулась на попу. Тут же за спиной Вики раздался приближающийся шелест. Мимо по направлению к Тайре пронесся очень упругий ветер, пригибающий траву и раздвигающий ветви. «Белый, стой!» — истошно завопила белка. Ветер тут же стих. «Она не желала мне зла, просто защищалась. Мне ничего не угрожает!» — быстро, почти скороговоркой, выпылила белка. Тайра испуганно попятилась. «Что здесь происходит?» — медленно с расстановкой произнесла Вика. «То, о чем я предупреждала!» — огрызнулась Белка. «Я не хотела злить твоих демонов, прошу прощения!» — сказала Тайра. «Мой защитник и мы почувствовал угрозу и среагировал автоматически». «Принято! Конфликт исчерпан! Прошу прощения, если была р и с к а произнесла Белка. «Я говорил о личном, и мне было неприятно, что меня кто-то подслушал». Я ничего не слышала, пока не наткнулась на вас. Была слишком погружена в свои мысли. Возникла неловкая пауза. Вика находилась в настолько ошарашенном состоянии, что тоже не знала, как прокомментировать все происходящее. «У тебя один защитник?» — наконец спросила Белка. «Он тебя слушается?» «Конечно, я же его сделала», — робко улыбнула Стайра. ь «Везет», — вздохнула Белка. «Я вам не мешаю?» — спросила Вика. «Ты просто еще не готова». — покачала головой Белка, повернувшись к ней. — К чему? — К правде. — Демоны, защитники, вы что, ведьмы? Белка с Тайрой переглянулись. — Без понятия. Скорее, мы просто прокляты, — сказала Белка. Тайра кивнула. — Моя наставница, учившая меня знахарству, так и говорила. Дескать, если уж проклята, то постарайся, чтобы твое проклятие работало на благо людям. — С моим так не получится, — горько вздохнула Белка. — А что у тебя? — в е к а все-таки решилась опять задать вопрос в лоб. И тут же догадалась, что действительно нужно спросить. «Это из-за этого погиб твой отец?» Белка вздрогнула. Посмотрела на Тайру, оценивая, можно ли говорить такое при ней. Но внутренняя боль требовала выхода, и она решилась. «Я помню его только в двух состояниях — либо спящим с перепоя, либо пьяным и злым. Он бил и мать, и меня, если подворачивалась под руку. Я пряталась от него на кровати, а иногда и под ней, прижимая груди Тобика, плюшевого пса, которого когда-то мне подарил фокусник в детском саду. Я помогла ему с трюками, а он за это подарил мне игрушку и сказал, что этот пес будет меня защищать. С тех пор каждый раз, когда, съежившись от страха, пыталась забиться в угол, я мечтала, что когда-нибудь он вырастет вместе со мной, о живет и рявкнет на обидчиков так, что они испугаются и убегут, что у меня будет настоящий сильный защитник. Так однажды и случилось. Белка помолчала, отвернулась, вытерла слезы и продолжила. Первым пришел Белый, мне было тринадцать. Отец опять начал избивать меня. Он был очень зол в тот день и вошел в раж. Гораздо сильнее, чем обычно. Я увернулась и убежала в комнату, но он ворвался следом. Я прыгнула на кровать, попыталась прикрыться одеялом, и с него упал Тобик. По привычке взяла его в руки, зажмурилась, ожидая удара. И, наверное, взмолилась о защите, не знаю. Это сложно описать словами. И тут что-то случилось. Когда я открыла глаза, отец был уже мертв. Лежал со свернутой шеей, а передо мной стоял белый, похожий на очень худого, изможденного ангела с яростным взглядом. Я жутко испугалась. Мать не поверила мне, ведь она не видела моего защитника. Она отказалась от меня и отправила в детский дом. Вот там уже и появились остальные, когда мне очень не хватало душевного тепла и возможности с кем-то посоветоваться. С тех пор они всегда рядом со мной. Белый, черный и серый. Злой, добрый и не злой, но зато с у к о л о м н ы й Даже чересчур. Белка посмотрела куда-то в сторону, где, вероятно, находился тот, кому были адресованы последние слова. «Вот тебе и объяснение», — ухмыльнулась она. «Когда мы пошли за ограду, я боялась, что белый, самый резкий и безрассудный, все время переживающий за мою безопасность, наломает дров. Я заперла его в комнате. Они, конечно, легко проходят сквозь стены, так мы открыли дверь в лазарет. Но я угрожал, и он послушался. Однако сходил с ума все время, пока мы скитались в лесу, и списал со стены какой-то понятной только ему херней. — Чем ты можешь ему угрожать? — удивила Стайра. — Настоящему демону. Он же неуязвим. Белка расстегнула куртку и молча оголила плечо с множеством шрамов. Один из них был совсем свежий, с корочкой запекшейся крови. — Единственный способ их наказать, — сказала она. — Они очень за меня боятся и страдают, если мне больно. Когда выходит из-под контроля, мне приходится...» Вика была в шоке. Не столько от рассказа, который был похож на очень грустную сказку, сколько от того, сколько всего перенесла подруга и чем она на самом деле живет. Насколько ей сложно, больно и одиноко. и очень захотелось обнять Белку и пожалеть. Только она боялась, что та это неправильно поймет. «Извини», — сказала Вика. Белка не переспросила, за что. Она поняла. «Не парься, я уже давно привыкла». «Поверь, в детском доме было намного жёстче». «Так директриса это знает?» — ужаснулась Вика. Белка кивнула. «Это и есть договор. Я держу демонов в узде, а язык за зубами. В ответ мне многое прощается, а моя мать получает некоторую пенсию». «Если вас таких двое, может, есть и другие?» — осторожно спросила Вика. «Есть», — кивнула Тайра. «Я знаю как минимум ещё двоих». «Я подозреваю, что мы все особенные». «Только в ком-то оно проявилось, а в ком-то нет», — добавила Белка. «Оно?» — переспросила Вика. «Сила, способность, особенность. Можно называть как угодно, но я считаю это проклятием. Самое главное, ты же понимаешь теперь, что директриса лжет. Нет никакой эпидемии». «Как нет? А что тогда? Почему у ребят приступы?» «Понятия не имею. Но то, что я вчера увидела, а сегодня услышала, ужасно. Они не лечат, а изучают. Те, кто лежит в лазарете, подопытные кролики. Там тщательно записывают, как они умирают. Слышала же? Ах, да, ты в отрубе была. Приступы все чаще. Я видела, как это было с Владом и с Колей. Человек такое долго не выдержит. Потом они скажут, что ученики умерли от болезни. А что будет, когда им некого станет изучать, и все из лазарета переедут в морг? Они устроят приступы у кого-то еще? Что они на нас испытывают?» Белка так разошлась, что последние фразы уже практически прокричала. «Мне кажется, это уже паранойя», — покачала головой Вика. Тайра все это слушала, округлив от ужаса глаза. «У тебя есть альтернативная версия?» — агрессивно спросила Белка. «Да», — уверенно ответила Вика. «Агния Михайловна не лгала. Она не отрицала, что мы особенные. У нас мутация, наследственная. Вероятно, у кого-то она приводит к таким особенностям, как у вас т а й р о У кого-то нет, как у меня. И действительно, существует вирус, который проявился на таких, как мы. Где тут п р о т и в о р е ч и е Белка н а х м у р и л с я «Почему ты считаешь, что это наследственное?» «У моей матери были такие же приступы. Ее увезли в больницу и больше к ней никого не пускали». «Что с ней сейчас?» — быстро спросила Белка. «Не знаю. Не только сказали про поражение мозга и что она не скоро восстановится, если вообще когда-нибудь станет нормальной». «Сочувствую», — тихо произнесла Белка. «Не надо. Она выкарабкается. Я верю». Белка некоторое время стояла молча и нервно притаптывала ногой. «Мне хотелось бы верить в твою теорию, но я не могу». «Какая разница, во что мы верим, повлиять все равно ни на что не можем», — грустно сказала Тайра. «Не скажи», — оживилась белка. «Я всегда предполагаю худшее. Когда уезжала сюда, то допускала вероятность, что тут станет невыносимо. Поэтому п о п р о с и л одного знакомого, известного блогера, заготовить один материал про Даксфорд. Он должен дождаться моего звонка, прежде чем публиковать». Я подозревала, что тут будет трудно с интернетом, но что вообще ни у кого не будет телефонов, даже стационарных, конечно, не могла предположить. Если бы я могла сделать этот единственный звонок, то масса народа заинтересовалась бы, что тут делать с детьми. Вот тогда и станет ясно. Это государственная программа по контролю за эпидемией? Или мы имеем дело с частной лавочкой маньяков, мучающих детей? Белка тяжело вздохнула. «Одна проблема. Телефонов тут вообще нет». «Есть». тут же сказала Вика. Белка вздрогнула и уставилась на нее. «В кабинете директрисы. Ты же напротив него сидела, забыла?» добавила Вика. «Точно! Дура! Как я могла упустить? Я была слишком обеспокоена тем, как она решит нас наказать, вспоминая такой старинный аппарат, как в советских фильмах». Белка прищурилась и посмотрела куда-то в сторону. «Нет, нет!» «Слышишь?» Вика покачала головой, и подошла, стараясь заглянуть ей в глаза. «Ты меня не отговоришь, я не заставлю тебя идти со мной. Сама справлюсь», — сказала она. «Вот уж фиг тебе, одна ты точно не пойдешь. Может, тебя и охраняет три демона, но мозгов у вас четверых вместе взятых все равно, как у динозаврика. Если вылазку за забор нам простили, то взлом кабинета директрисы, да твой договор свернут трубочкой, засунут тебе в задницу и подожгут, и это будет только начало». «В лазарет я вас провела, а там охрана в сто раз сильнее. Все же гладко прошло». Вика не выдержала и задала тот вопрос, который ее мучил после беседы с Владом. «А смерть медсестры — сопутствующие потери. Так в кино говорят». «Какая смерть?» — искренне удивилась Белка. «Белый ее просто вырубил нокаутом. Максимум легкий сотряс. Голова поболит, и все. Она даже не поняла, что произошло, и наверняка решила, что просто упала в обморок». Вика с облегчением вздохнула и упрямо топнула ногой. «Все равно ты одна не пойдешь». А сама в это время думала, откуда в ней столько смелости? Ей-то на кой этот телефонный блогер? Неужели она стала настолько ответственной, что ради девицы, с которой знакома-то меньше пары недель, будет так рисковать своей задницей? «Каждую вылазку мы тащим обратно кого-то в бесчувственном состоянии. Мне кажется, что одной было бы в сто раз проще», — возразила Белка. «А если в этот раз это будешь ты?» Белка внимательно на нее посмотрела. «Ну хорошо!» «Пойдем вдвоем!» Она повернулась к Тайре. Та подняла руки, словно защищаясь. «Не, ребят, я в такие штуки не играю. Про вас я никому не скажу, не бойтесь. Но ну и сама в таких аферах участвовать не буду». Белка кивнула. «Хорошо, тогда расходимся. Вик, я тебя найду ближе к вечеру». Вика кивнула, чувствуя, как по позвоночнику уже ползут липкие мурашки предчувствия, что все, как обычно, пойдет не так, как планируется. И в этот раз им так легко уже не выкрутиться.